Глава двадцать седьмая Вооруженный новым чудесным знанием, я не спеша перемещался в свою часть города и не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Лишь через некоторое время я осознал, что мой полицейский ангел-хранитель куда-то делся, а паук Уэб снова идет за мной. Паучок всего-навсего хотел знать, куда я иду и с кем собираюсь встретиться. Ха-ха! Я довел его до Альхара и пошел себе дальше, получив очередной отказ в доступе к Тупу и Шустеру. Отрицалось даже само существование Шустера, хотя его публично провозгласили главой конфиденциальной комиссии по королевской безопасности. Я еще раз прошелся мимо жилища Харвестера Темиска. Его не было дома. Я обошел Пальмы, не потревожив Морли или кого-либо из его тронутых приспешников. К тому времени мои глаза уже съезжались к переносице. Мне не стоило вставать так рано. Я налетел на плоскомордого тарпа в четырех кварталах от дома. Он был не один. Я не успел вовремя нырнуть в сторонку. «Эгей, тыквоголовый!» — заревела Торнода. «Я тебя видела, не вздумай пытаться улизнуть!» Эта женщина имеет склонность высказываться на полной громкости, Тарп вроде был смущен тем, что его застали в такой компании. Торнадо выглядит очень недурно. Она блондинка, и все, что надо, расположено у нее там, где надо. Причем боги не поскупились, создавая эти лучшие части. Однако есть несколько особенностей, отвлекающих от ее естественной привлекательности. Размеры и манера поведения. Ростом Торнадо чуть ли не выше меня, а что до манер то она ужасная склочница, и это еще мягко сказано. К счастью, мне в последнее время, как правило, удается ее избегать. Плоскомордый попытался соорудить на лице заискивающее выражение, не говоря при этом ничего такого, за что ему могло бы прилететь. «Я поискал то, что ты просил меня найти. Я знаю, где оно». «Вот так». «То есть ты знаешь, где это находится в настоящий момент?» собственно Я видел пенни мрак в квартале от нас. Ее незаметное поведение бросалось в глаза. Она держалась в тени и выжидала. Шла следом за Тарпом и его конвоиршей, без сомнения пытаясь выяснить, что за человек ее выслеживает и с какой целью. Возле самого моего уха раздался писклявый голосок. «О, вы действительно Гарит? Тот самый Гарит? Человек, который... Да...» «Это определенно он», — подтвердила Торнада. «Человек, который...» Поставленный рядом с Торнадой, этот парень был практически невидим. Он был на десять дюймов ниже ее, худющий, как скелет, бледный, как труп и дерганный, как шлюха на воскресной проповеди. «Меня зовут Ион Сальватор, мистер Гаррит, и для меня огромная честь познакомиться с вами» я так много о вас слышал его зовут пил суцвильчик рявкнула Торнадо. а я зову его прилипала и он сальватор вымученно улыбнулся это тот парень о котором я тебе рассказывал объяснил плоскомордый. он ходит за торнодой по пятам и записывает все что она делает и он сальватор снова улыбнулся и закивал зачем тебе это спросил я его «Потому что я — обалденно героическая фигура! Но на героизм уходит столько времени, что мне некогда записывать сагу о самой себе!» Ответила за него Торнадо, не говоря уже о том, что ты писать-то не умеешь. Плоскомордый засмеялся и сказал, «По правде говоря, все дело в том, что она как-то раздала этому малому, когда нагрузилась так, что лыка не вязала». И ему так понравилось, что с тех пор ей никак не стряхнуть его с хвоста. Все было не так. Сердито проворчала Торнадо. Во всяком случае, не совсем. Я взглянул на Иоанна Сальватора. Похоже, он не возражал против того, чтобы о нем говорили так, словно его здесь не было. Наверное, так происходило на протяжении всей его жизни. Бывают такие люди, невидимки от природы. «Бывают времена, когда я им завидую». Сальватор вытащил маленькую дощечку, к лицевой поверхности которой кнопками были прикреплены несколько листков дешевой бумаги, и принялся яростно строчить. Его стело было из тех, что делают на нашей фабрике, той самой, где я владею небольшим пакетом акций. Жалейте его, если хотите, но ведь и он, и Сальваторы не с неба берутся». Они сами стали такими, какие есть. «Рад познакомиться», — сказал я. «Только не пиши ничего такого, что стража могла бы использовать в качестве свидетельства». «Интересно, что он делал на войне?» «В любом случае он выжил». Торнадо насмешливо фыркнула «Дорогуша, ты ведь всегда ходишь по краю», — пояснил я ей. «Такова ее натура». Она сама не хочет ничего другого. Но я-то не против, пока она не втягивает меня в свои заварушки. «Плоскомордый, скажи-ка еще раз, где, по-твоему, находится сейчас предмет нашего интереса?» «Где-то отсиживается, наверное. Не хочет лишний раз высовываться». «Вообще-то, она как раз за твоей спиной околачивается перед угольным амбаром скатлмена и следит за тобой». Никто не повернул голову, даже прилипала. «Больно она сметлива для своего возраста», — пробормотал Тарп. «Не знаю, не знаю». «У множества ребят как раз такого возраста вполне хватает смекалки, чтобы выжить. Плоскомордый и сам когда-то был таким. Возможно, у нее действительно больше талантов и возможностей, чем у других». Плоскомордый выжидательно уставился на меня. «Я иду домой», — сказал я. «Если кто-нибудь завернет ко мне с особым призом, возможно, я выйду к нему, держа в руках жирный кусок». «Понял». Торнадо сделала попытку вмешаться, надеясь оторвать кусочек и для себя, но я проигнорировал ее. Это, впрочем, не всегда является мудрым решением. Она способна сбить тебя с ног просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Неплохая работа, плоскомордый», — «Следующее, что ты можешь для меня сделать, это найти жница Темиска». «Этого темного адвокатишку? Его самого? Не очень выставляйся, особенно если действительно найдешь его». Учитель вайт тоже его ищет. И совсем не для того, чтобы вручить ему подарок на день рождения. «Понял». «Ну, тогда увидимся. Да, еще одно. Торнадо. Хочешь изумить богов неба и земли до потери пульса?» а что держись подальше от неприятностей ты просто лошадиная задница горит и ничего больше зато очень уютная теплая и милая такая же милая как эти гигантские дикобразы громовые ящеры настоящая женщина чтобы бы там ни было она всегда оставит последнее слово за собой поскольку женщины живут дольше Для меня не было смысла пытаться выиграть спор упрямством, так что пришлось убираться по добру по здорову и он сальватор записал все все.